В эту минуту оттуда по коридору, напрямую соединявшему вторую комнату географов с архивом, вернулся Калау. В департамент Михайлов влетел, не переставая ругаться. Студенты с удивлением взирали на члена конференции, покачивающегося из страны в сторону и изредка прерывающего отборную брань восклицаниями. «Он ведь капитан, и я тоже капитан, подумаешь, календарист чиняет». Я и сам календарь не хуже его сочиню. Да насрал я на всех профессоров и на советника Шумахера. Он вор, они все плуты. А ежели Винсгейм еще слово мне скажет, я ему зубы поправлю. Рассвирепевшего Ломоносова вернул к реальности адюнкт Тресс-Скотт, появившийся из смежной комнаты. — Не надо здесь кричать, да еще в шляпе! Ломоносов оглянулся, увидел тресс Скотта и приблизился к нему. «Ты что за человек? Ты адъюнкт? А кто тебя сделал адъюнктом? Шумахер!» Вдруг дверь за траскотом распахнулась и тут же закрылся. Студент Старков, не обращая внимания на спорящих адъюнктов, проследовал в большой зал конференции. Спустя мгновение Ломоносов продолжил неожиданно прерванный диалог. «А ну, адъюнкт, говори со мной по-латыни!» «Я не умею». Дорянь ты, никуда не годишься, и недостоин ты произведения. Треска даже опомниться не успел. Помор внезапно крепко сжал его и потащил в соседнюю комнату, где студенты Коврин и Шишкарев беседовали с секретарем Александром Ивановым. Увидев, как Ломоносов силой втолкнул в покой сослуживца, секретарь призвал великана к порядку и предложил снять шляпу. Михайло остановился, отпустил Трескота, скинул головной убор и, посмотрев на Иванова, сказал, — Это мне перед тобой скидывать шляпу? — Нет, государь мой, я перед тобой снимать шляпу никогда не стану. Затем демонстративно нахлобучил шляпу на голову, развернулся и направился через первую палату налево к дверям, ведущим в сене, а оттуда по лестнице выбежал на улицу. «Обратной дороги больше нет». Нанеся в присутствии профессора, двух адъюнктов, секретаря и студентов, публичное оскорбление всему составу академического корпуса, Ломоносов фактически сжег мосты к еще возможному примирению. Теперь пощады от академиков ждать не приходилось, а заступиться за него было некому. 27 апреля На экстренно созванном заседании конференция постановила направить в Следственную комиссию прошение с просьбой защитить их от бесчинств неуравновешенного адъюнкта. 11 мая профессора Гмелин и Вейдбехт зарегистрировали документ в комиссии. 27 мая Следственная комиссия приказала найти Ломоносова для допроса. 28 мая адъюнкта отыскали, и привели. Держался он смело, с усмешкой. Ознакомившись с текстом указа, на основании которого сановники вызвали его, от допроса уклонился, так обосновав свой отказ. «Я по пустому ответствовать не буду. Надо мною главную команду имеет академия, не комиссия, и надлежит меня требовать у академии, а без того в допрос не пойду, и ничего со мной комиссии сделать не может». Головин с товарищами решили немного поубавить пройти грудицу и продемонстрировать, на что они правомочны. Ломоносова тут же арестовали и припроводили в караулку, где тот просидел пять дней. 2 июня 1743 года ему предоставили шансы исправиться, На молодой человек упорствовал. Против поданных от профессоров доношений и комиссии определения без воли команды и и академии советника нартова ответствовать не смею третьего июня пригласили Нартова. уведомили о выдвинутом узником условии механик заявил что никакими запретами один кто не обременял и тот волен в своих поступках четвертого июня ломоносова проинформировали о высказанном нартовом мнении И в третий раз предложили поделиться собственной версией, случившегося месяц назад. Но Михайло, видно, не веря больше в удачу, и, решив уйти из науки с гордо поднятой головой, вновь заупрямился. И тогда обошлись без него. Допросили остальных участников скандала и приняли резолюцию, согласно которой Адьюнг заслуживал примерного наказания. Почти два с половиной месяца находился Михаил Васильевич под караулом, а с августа 1743 года по январь 1744 года под домашним арестом. Предчувствуя скорую и неприятную для себя развязку, он целиком отдался любимому делу, размышлял над строением вещества, над природой света, тепла и холода, затем брался за перо, и вносил в специально заведенную тетрадку новые интересные мысли, перечитывал старый. Можно доказать неодинаковость величины корпускул тем, что имеются постоянные, более легкие тела и летучие, более тяжелые. Значит, корпускулы их различаются величиной. Примером служат шпат и возогнанная ртуть, киноварь и охра, оловый королек судьбы. Серое стекло или бура. Непрерывное образование и разрушение тел достаточно, говорят, о движении корпускул. Животное тело непрерывно испускает теплоту, но никогда не принимает ее в себя, следовательно, теплота не зависит от сосредоточения посторонней материи, а есть некое состояние тел. Из любой точки светящегося тела лучи тянутся к любой точке, следовательно, свет не есть материя, истекающая светящегося тела, ведь из одной точки солнца должна была бы наполниться светом вся система планет. Насекомые, в которых мы не видим ничего механического, на деле имеют механические части, откуда мы по справедливости можем заключить, что корпускулы подчинены механическим законам. Колебание эфира дает свет, а не звук. Колебание воздуха дает звук, а не свет. Идея о связи корпускулярной теории с механикой потребовала уточнений, и Ломоносов, не мешкая, 23 июля обратился в канцелярию с просьбой выдать ему из книжной лавки в счет его жалования две работы Ньютона. Математические начала натуральной философии – и универсальную арифметику или книгу об арифметическом сложении и исчислении. Просьбу удовлетворили. Другая просьба, об освобождении по болезни, адресованной Следственной комиссии и поддержанная Нартовым, не нашла отклика. Прощать адъюнкта, несмотря на неоднократные возверения в временности к наукам, никто не собирался. Но Михайлов не унывал, храбрился, и умудрился поиздеваться над оскорбленными академиками. Предложил им учредить химическую лабораторию с ним во главе и прикомандировать к ней двух студентов, Крашененникова и Протасова. Понимал, что в создавшейся ситуации это невозможно, и тем не менее настаивал. Восьмого августа следственная комиссия смягчилась, отпустила адъюнкта под конвоем домой, где охраняемые солдатами ломоносов продолжал свои изыскания в физике и химии а попутно завершил переложение на стихи сто сорок третьего псалма приняв участие в состязании трех стихотворцев когда он успел поспорить с третьяковским и сумароковым неизвестно однако тридцать первого августа 1743 семьсот сорок третьего года канцелярии приказала типографии отпечатать 500 экземпляров трех от парафрастических. Издание 200 книг оплатила Академия, 300 авторы. В конце декабря оды появились в продаже и имели неплохой успех у публики, потребовался даже дополнительный тираж. Впрочем, поэтические труды Ломоносова не ограничились соревнованием. В ноябре или декабре Наблюдения за северным сиянием в Петербурге вдохновили узника на сочинение двух великолепных поэтических размышлений о Божьем Величестве, утреннем и вечернем. Так увидели свет, наверное, одни из лучших ломоносовских строк. Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, зашла на горы черна тень, лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна, звезд полна, Звездам числа нет, бездне дна. Но как бы энергично не занимался Михаил Васильевич Физикой, химией, поэзией, Какие бы гениальные мысли и рифмы Не рождались в светлой голове, Повлиять на судьбу адъюнкта они практически не могли, Ибо подвиги и задиры С лихвой перевешивали его природный и недостаточно еще раскрывшийся талант. Некому было замолвить словечко за надежду русской науки. Следственная комиссия требовала суровой кары. Уставшие от безобразных выходок академики категорически не желали сотрудничать с невоспитанным мужиком. От преданного им Шумахера, вернувшегося пятого декабря. 1743 года на прежний пост ожидать благосклонности было просто наивно, значит, прощай, Академия, прощай, наука, хотя Академия — единственное место в России, достойное дарования Ломоносова. Без нее он обречен, сопьется и зачахнет от тоски в какой-нибудь провинциальной конторе или у себя на родине. Арестант прекрасно знал, каким будет финал, и не питал иллюзий. Поэтому он так жадно и плодотворно работал в оставшееся до внесения приговора время, стараясь почаще поддерживать контакт с Академией. И вдруг, как гром среди ясного неба, Сенат огласил вердикт, он аго, адъюнкта Ломоносова, для его довольного обучения от наказания освободить, а у объявленных, учиненных им продерзостях, у профессоров просить ему прощения. А что он такие непристойные поступки учинил в комиссии и в конференции, яко в судебных местах, зато давать ему Ломоносову жалование в год по нынешнему окладу половинное? Это походило на сказку, на чудо, но, как известно, чудес не бывает. Кто-то все-таки заступился за повесу. Историки полагают, что это был Михаил Ильич Воронцов. Основание, перевод волфианской экспериментальной физики Ломоносова с посвящением вице канцлеру довод в какой-то степени резонный. Осталось объяснить, какие причины побудили сиятельного вельможу облагодетельствовать ученого, почитание ломоносовского физического дара навряд ли. Во-первых, поэт к январю 1744 года мало чем мог похвастаться. Несколько отпечатанных переводных, исчиненных по заказу от не лучшего качества. великолепное ода на взятие Хатина, не но, вероятно, распространенные в списках. Принесенные из типографии в книжную палату сборники с переложением 143-го псалма — Непрочитанные пока общественностью оды на прибытие Елизаветы Петровны из Москвы после коронации и на день тезоименицства великого князя Петра Федоровича, не так уж много, чтобы идти на наперекор академии и следственной комиссии. Во-вторых, если бы решающую роль в прощении сыграла поэзия Ломоносова, то сенат сослался бы на нее, а не на довольное обучение. Нет. У Михаила Ларионовича не было нужды вмешиваться в академические распри и навязывать академикам отвергнутого ими адъюнкта. Он и не вмешивался, потому что судьба помора целиком зависела не от императрицы, а от генерал-прокурора и четырех сенаторов, собравшихся на очередное заседание около девяти часов утра 12 января 1744 года. Сановники заслушали в тот день, помимо прочих пунктов, несколько докладов Головина, Юсупова и Игнатьева, присланных для сведений из кабинета Ее Величества. Речь в них шла исключительно о Шумахере и его обвинителях. Об уроженцах Ломогорне слова. Следовательно, Елизавета Петровна от рассмотрения дела Ломоносова уклонилась и не выносила по нему вердикт, считая этот частный кадровый вопрос прерогативой правительствующего Сената. И верно, рапорт о провинностях молодого человека с рекомендацией строго покарать строптивца члены комиссии 9 января вручили непосредственно Трубецкому. 12 числа Иван Иванович Бахметев, Михаил Михайлович и Алексей Дмитриевич Голицыны, Андрей Иванович Ушаков Ознакомились с документом и, проигнорировав мнение адмирала, генерала, тайного советника и дюжина профессоров, фактически простили Дивашир. Чья же позиция перевесила протест уважаемых людей и спасла Ломоносова для российской науки? Еще раз подчеркну, царица и воронцов за адъюнкта не заступались. В противном случае князь Трубецкой обязательно бы объявил о том товарищем и секретарь зафиксировал бы в протоколе примечание вельможе. Кроме того, не стоит забывать о формулировке для его довольного обучения и неожиданной инициативе публичного покаяния, которая свидетельствует о хорошем знании неизвестным ходатай академических порядков и научных успехов подопечном на мой взгляд, есть единственный человек, который в январе 1744 года мог реально перебороть всеобщую неприязнь к беспутному гению Иван Данилович шмахер Лишь высокий авторитет в ученом мире реабилитированного недавно советника канцелярии Да партикулярные беседы чиновника с генерал-прокурором Бахметьевым, Голицынами, Ушаковым, вполне возможно при содействии Штелина и Воронцова, покровителей Шумахера при дворе, имели шанс убедить сенаторов и академиков помиловать Ломоносова при условии принесения адъюнктом извинений всему академическому корпусу. В подобной ситуации возражать заслуженному и напрасно претерпевшему от доносителя администратору весьма трудно. Если узника защищает сам патрон, оскорбленный неблагодарным выдвиженцам, то другим, менее обиженным, грешно требовать более серьезной сатисфакции. В итоге, 18 января 1744 года, караул покинул дом Ломоносова. 27 января Михаил Васильевич попросил у коллег прощения, получив право снова работать в академии и принимать участие в заседаниях конференции. А спустя всего полторы недели в канцелярию поступила новая жалоба за болезнью товарища моего переводчика Ивана Голубцова и по просьбе его репортую следующее. Четвертого числа сего месяца пришел к помянутому моему товарищу Голубцову академик наук адъюнкт Михаил Ломоносов, которого Голубцов, хотя и не звал, однако господина адъюнкта принял как честного человека. Но он, адъюнкт, несмотря на приятство, оказанное ему от Голубцова, наконец же, как самый подлый и нечестный человек — Переводчика Голубцова ударил шандалом в лице, отчего воспоследовало у него в глазу лом, а на лице от удару язва, так что ныне публично выйти не может. Я всем именем больного товарища своего переводчика Голубцова репортую февраля 6 дня 1744 года переводчик Василий Лебедев. Да, Ломоносов был, видимо, неисправим. Тем не менее Шумахер не дал хода жалобе, а посоветовав Голубцову в своей обиде с адюнгтом Ломоносовым ведаться судом, упрятал документ уже закрытые прежние Ломоносов видел. Адъюнкту предстояло начать подготовку к получению профессорского звания, писать диссертации, делать переводы, а очередной скандал все бы испортил. В итоге обида переводчика продвижению адъюнкта к заветной цели не воспрепятствовала. Михаил Васильевич ударно потрудился в течение всего 1744 года, завершил рукопись краткого руководства к риторике, перевел наставление по вольфианской философии, переработанное для университетов Тюминга, и описание в начале 1744 года явившейся кометы, профессора Гензиуса, читал лекции по физике студентам Котельникову и Протасу работал над диссертациями о движении воздуха в рудниках, примеченным о причине теплоты и холода, и о действии растворителей на растворяемые тела, используя для необходимых опытов оборудование физического кабинета. 7 декабря 1744 года Ломоносов приступил к в конференции к чтению законченных специменов, затянувшемуся до 22 апреля 1745 года. Академики отзвались о них с похвалой, что позволило адъюнкту 1 мая 1745 года зарегистрировать в канцелярии прошение о назначении на должность профессора химии. Шумахер попросил претендента немного обождать, желая внести его кандидатуру на рассмотрение конференции в паре с иностранцем Крузиусом. Так ученым будет сложнее отказать Ломоносову. Однако уроженцу Холмогор не терпелось. Вечером он написал советнику. Моя покорнейшая просьба к вашему благородию не простирается далее того, чтобы о моем прошении чем скорее, тем лучше было доложено конференции, чтобы я знал, наконец, как обстоит дело со мною, и признан ли я достойным того, на что долгое время надеялся. Ваше благородие изволили дать мне понять, что мне следовало бы повременить вместе с другими, которые тоже добиваются повышения. Однако мое счастье, сдается мне, не так уж крепко связано со счастьем других, чтобы никто из нас не мог опережать друг друга или отставать один от другого. Шумахер учел пожелания соискателя и 3 мая доложил конференции о прошениях Ломоносова и Крузиуса, потенциальных профессоров химии и античности соответственно. Опасения главы канцелярии полностью оправдались. Академикам при всем их восторге ломоносовскими трудами так не хотелось пускать в свои ряды русского, что ради этого они не пожалели и Крузиуса. Не удовольствовали ни того, ни другого, посоветовав ради лучшего порядка, чтобы каждый представил академическому собранию еще какой-нибудь образец работы для получения места среди профессоров. Мнение уважаемые конференции походил на отговорку с целью оттянуть время в поисках предлога, как бы отказать вообще. Иван Данилович догадался о нависшей над Ломоносовом угрозе и принял мир. 28 мая Михаил Васильевич передал конференции диссертацию о металлическом блеске. 14 июня зачитал ее профессорам, те опять похвалили его и пообещали решить вопрос через пару дней. Расчет строился на то, чтобы, признав молодого человека достойным профессорского ранга, сослаться на отсутствие вакансии. Кафедра химии занята была гмелиным и отложить решение вопроса на неопределенный срок. 10-17 октября 1743 года подобным маневром уже охладили пыл Тридековскому, Поэту, мечтавшему о звании профессора Элоквенции вежливо напомнили о господине Штеллине, профессоре элоквенции с 1738 года, и проблема отпала сама собой. Михаил Васильевича, очевидно, ожидала та же участь. Но недаром Шумахер писал доктору Санхису 27 мая, что Ломоносову, который уже сделал успехи в химии, назначена кафедра по этой науке с жалованьем по 800 рублей в год. 17 июня академики столкнулись с маленьким сюрпризом. Как только уважаемое собрание провозгласило архангельского мужика достойным кафедры химии и намеревалось же указать претенденту настоящие у него на пути и непреодолимое внезапно поднялся Гмелин и во всеуслышание объявил, что означенную профессию помянутому господину адъюнкту совершенно уступает. Тут-то и высветилось абсолютное нежелание академиков видеть рядом с собой русского профессора. Они не утвердили Ломоносова. Вдруг выяснилось, что процедуру производства надо обсудить отдельно. Уточнить ее постановили на очередном заседании, 21 июня. Но в пятницу торжественная церемония тоже не состоялась. За четыре дня академики не нашли к чему придраться поэтому срочно пригласили на собрание бюрократа-шумахера. Иван Данилович понимал, что понадобился профессорам неспроста, от того потакать капризу ученого сообщества он не стал, оставив просьбу соседей без ответа, пусть сами выносят вердикт, не пряча за спины других. Академики намека не уловили и повторили вызов на 22 июня, но Шумахер проигнорировал и это заседание. А чтобы члены конференции больше не терзались сомнениями, прислал во дворец Прасковьи Федоровны указ Сената о необходимости рассмотреть в Академии сделанный Ломоносовым перевод в Олфианской экспериментальной физике. Распоряжение сенаторов благотворно подействовало на иноземцев. В тот же день они, наконец, капитулировали, провозгласили Ломоносова профессором с жалованием в 500 рублей и согласились обратиться в Сенат за официальной апробацией. Двадцать июня заветное письмо, заверенное Винсгеймом, отнесли Шумахеру. Тот не принял его, не обнаружив при бумаге положенные выписки из протокола Тем же вечером или в один из праздничных дней Шумахер работал в канцелярии ежедневно, кроме воскресений и праздников, с девяти часов утра до двух по полуночи, реже с восьми или десяти часов по полуночи, до часа или трех дня. В субботу, 29 июня, отмечали тезаимеництво великого князя Петра Федоровича, 30 июня воскресенье. советник встретился с Соломоносовым и поручил ему на очередном заседании конференции 1 июля уведомить забывчивых академиков о выписке, которую конференц-секретарь обязан лично предъявить в канцелярии. В понедельник претендент указал конференции на допущенный промах, а в четверг 4 июля Винсгейм доставил документ на второй этаж камеры в кабинет библиотекаря. Дальше все пошло как по маслу. Шумахер не спеша, соблюдая все формальности, сочинил доношение в сенат. 12 июля завизировал документ и 18 числа подал на рассмотрение верховного правительственного учреждения. Сенаторы с решением определились в тот же день. 25 июля в указ санкционировала императрица. 26 июля в сенате с ним ознакомили Ломоносова. Тридцатого числа в церкви святого Андрея Первозванного Иерей Григорий Тихонов привел первого русского профессора к присяге. Михаил Васильевич произнес формулу клятвенного обещания и расписался на листе под самим текстом. Таким образом, Шумахер, хотя и с трудом, вывел Ломоносова в люди. Теперь оставалось разобраться со старой головной болью Академии профессором Де Лили. Жозеф Николя Делиль к лету 1743 года смирился с крахом гениальной задумки, ловкой интригой выбиться в президенты Петербургской Академии Наук. Признав поражение, профессор астрономии сразу угомонился, задумавшись о возвращении на родину. Колебался недолго. Распоряжение следственной комиссии приостановить выплату академику жалования заставило отбросить сомнения. 25 июня француз подал в Сенат прошение об отставке с выплаты всего положенного оклада за 1741-1743 годы, дабы он мог с фамилией своей во Францию в свое отечество возвратиться.